Глава пятнадцатая Если б я имел коня А хлеба у нас что, нету? Отец заглянул в хлебницу и еще пошарил рукой, словно батон мог распластаться по дальней стенке в надежде, что его не найдут. «Ой!» Мама отвернулась от плиты, прижимая к груди ложку, которая мешала кисель. На фартуге проступило малиновое пятно, лицо у нее стало несчастное, брови сошлись с домиком. «Я забыла про хлеб!» Задушенным шепотом выдохнула она. «Забыла!» И судорожно всхрипнув, опустилась на табурет. По лицу ее скатилась среза. «Ну, ну! Ну что ты из-за ерунды! Я сам виноват! Шел с работой, мог бы купить!» Отец немедленно кинулся к ней, засуетился. С этими делами света белого не вижу. Все кручусь, кручусь, все пытаюсь успеть. Как вы будете обедать без хлеба? Мать честно пыталась справиться с истерикой, но подавленные рыдания заставляли ее тело сотрясаться. Отец заметался по кухне, пытаясь одновременно достать бутылку минералки и валерьянку. Резко запахло пригорающим киселем. А давайте я за хлебом сбегаю, негромко предложил Андрей. Бушующий на кухне катакризм мгновенно стих. Отец замер между холодильником и аптечным шкафчиком. Мама перестала содрогаться, выпрямила спину и отчеканила, взмахивая ложкой, как дирижерской палочкой. Только через мой труп. «То есть в следующий раз я выйду на улицу в похоронной процессии за твоим гробом?» Криво усмехнулся Андрей. Весело, ему не было. «Ты как, с матерью разговариваешь?» Вяло возмутился отец. «Да, ничего я плохого не имею в виду. И вы оба это прекрасно понимаете». Устало отмахнулся Андрей. «Я просто предлагаю сходить за хлебом». «Ты на часы смотрел?» Голос у мамы зазвенел, как туго натянутая струна. Андрей честно посмотрел, поздноватое, конечно. «Ларек, круглосуточный», — сообщил он. «При чем тут ларек?» — взвелась мама. «На улице темно, там может быть что угодно» та -да, крокодилов! Под подъездом в засаде сидит, зубы точат, чтоб быть в боевой готовности, когда я покажусь!» Фыркнул Андрей. «Родители, сколько можно? Сами замучились, меня замучили! Думаешь, я не понимаю, почему у тебя истерика?» Накинулся он на мать. «Я там в комнате лежу, как бревно!» Капельницы одного врача привезли, второго в аптеку из аптеки. Готовка. «Андрей, ну что ты такое говоришь?» Немедленно перебила его мама. «Ну, устала я немножко, расстроилась». Она стала быстро вытирать заплаканное лицо краю фартука. «В любом случае это не повод тебе ходить за хлебом». Ее передернуло, словно Андрей собирался заняться чем-то неприличным. «Так что я теперь, как в тюрьме, и не выйду никогда!» Возмутился Андрей. «Вот поедешь в Америку, там и будешь за хлебом ходить!» Неожиданно буркнул отец. «Он как будто уже в Америке!» И в ответ на непонимающий мамину взгляд объяснил. У тебя всё лицо в боевой раскраске, как у индейца на тропе войны. Она глянула на свое отражение в витрине кухонного шкафа. Киселиз украсил не только фартук, но и все ее лицо ярко малиновыми полосами. Она вскочила и ринулась в ванну и умываться. Я, может, еще ни в какую Америку не поеду. Ответа пока нет. Мрачно буркнул Андрей. «Мне кажется, у тебя неплохие шансы насчет Америки», — уточнил отец. «А сейчас на меня не рассчитывай. Если я тебя отпущу, она скажет, что я ради своего желудка готов сына на смерть послать». «Ну, пап, крутись сам!» Отец вскинул руки, точно сдаваясь. Андрей немного подумал. «Ну хоть денег-то дашь?» Когда мать вышла из ванной, Андрей уже надевал ботинки. «Андрей, я что сказала?» «Мам, я не могу всю жизнь просидеть в заперти, только потому что один раз со мной случилось что-то плохое». Он вытащил из коридорного шкафа пакет для хлеба. А если ты боишься, нечего меня в Америку отправлять. Там змей больше ста видов, и все ядовитые. И он взялся за дверной замок. «Ты видишь, сын меня не слушается. Немедленно запрети ему!» Мама кинулась к отцу. «А в Америке...» С занудно-скучным тоном сообщил Андрей. «Не будет ни папы, ни мамы». Запрещать некому, придется своей головой думать. И он решительно отпер дверь, на пороге обернулся и, проникновенно глядя на мать, попросил. «Только, пожалуйста, когда я приду, не давай мне больше ни сладенького киселька, ни твоего полезного бульончика. Мясо хочу! Вот такой кусок!» И он развел руки, как рыбак, демонстрирующий, какую гигантскую рыбу поймал. Когда он захлопывал за собой дверь, услышал голос отца. «Дорогая, по-моему, он уже выздоровел». «Прум-пум-пум!» Торжествующе пропел Андрей и побежал вниз по лестнице. Лифтом он не пользовался никогда из-за окон. В элитном доме, куда они переехали всего год назад, окна на площадках совсем не походили на замызганные лестничные оконца обычных домов. Огромные во всю стену от пола до потолка. А главное, вид. Дом стоял на набережной у самого Днепра. И Андрей уже год смотрел, насмотреться не мог. Спускаешься, подымаешься, Лестничные пролёты идут по спирали, И в окнах то появляются, то исчезают, Река и островок посредине. Летом Днепр искрился, Переливался на солнце, Остров весь зеленый, Крохотная пряничная церквушка На мысу над самой водой. И мост идет с набережной на остров. Зимой, когда падал снег, и перила укрывались снеговыми валиками, мост становился еще красивее, словно его нарисовали белой краской по темной бумаге. Андрей остановился на третьем этаже, вглядываясь в ночь. Сияла подсветка аттракционов на острове, А дальше сплошным золотым поясом городских огней Сверкал противоположный берег. Андрей немного полюбовался и побежал вниз. Прежде чем открыть дверь парадного, Он на мгновение остановился. Родителям он, конечно, не говорил, Но на самом деле тоже побаивался выходить на улицу. А кто бы не боялся после всего, что было, Особенно после того, как в больничной палате змея разрастаться начала, А ведь ту змею потом, как и не нашли, исчезла. Врач, даже не бредный, а серый, как стены в их больнице, Лепетал насчет неизвестного яда, вызвавшего массовые галлюцинации. Отец, кажется, поверил, или сам себя убедил. «Андрей, нет, отравили-то его, а змею видели минимум три человека». И странный разговор с Хортицей. Девочка шла к нему, потом вдруг забормотала что-то странное и отключила мобилу. Позже перезвонила, но теперь она так же твердо отказывается приходить к нему, как и он к ней. Как будто тоже по дороге змей встретила. «Ну так что?» «И правда, торчать в квартире на радость маме!» Андрей решительно выдохнул и взялся за ручку двери. После долгого сидения дома свежий зимний воздух накинулся на него, почесал в носу, заставив чихнуть. «Хорошо, что не при матери, а топчих немедленно был объявлен симптомом смертельной болезни». Размахивая шелестящим пакетом, Андрей перешел пустынную по вечернему времени дорогу И направился к ярко освещенному ларьку На душе стало легко, все хорошо, все в порядке Из-за чего, спрашивается, панику поднимать Ларек, вот он, пять минут и он дома Андрей сунул деньги в окошко, кинул в пакет черствый батон Теперь уже идти домой не хотелось. Андрей стоял и бессмысленно улыбался, грязноватому от постоянного смога ночному небу, Потемневшему снегу, редким деревцам. Как мало надо человеку для полного кайфа, И никаких Америк. «Да, тут вам точно не Америка!» С глубокой видой сообщил смутно знакомый голос. «В Америке-то, если с собаками гуляешь, так убирать за ними надо, совочки специальные с собой носят, я в кино видела, вот это я понимаю, культурные люди». «Но мы же вам доплачиваем за наших собак», — послышался вальяжно-укоризненный голос, и этого Андрей узнал сразу, сосед со второго этажа, и собака у него точно есть. Здоровенный мастив вроде мехового чемодана на ножках. — За собак, да, а за лошадей? — взвизгнула дворничиха. Заинтересовавшись, Андрей обогнул ларёк и застыл, как вкопанный, На чахлой бульварной аллее возле их дома. Пася, гнедой конь, здоровенный битюк-тяжеловоз, широкой, как диван, спиной. Негромко позвякивала закрывающая бока кольчужная сетка, покачивался притороченный к седлу меч, брякали железяки на вьюках, конь раскапывал снег, коваными копытами размером суповую тарелку, негромко фыркал, явно недовольный меню из прошлогодней травы. Выражение его морды вполне соответствовало знаменитому изречению Карлсона. «Попадешь к вам в дом, научишься есть всякую гадость». Чуть дальше на газоне возряжала оставленная конем куча. Соседский мастиф глядел на кучу с задумчивым уважением, Двороничиха, с неприкрытым возмущением. «Мало вам, кабелей! Взмахом метлы указав на мастифа, взвелась дворничиха. «Еще и жеребцов позаводили, он весь газон изгадит, а я убирай!» «Не слышал я, чтоб кто-то из наших коня завел!» Хозяин мастифа выглядел растерянным. «Наверное, того, приблудный!» Сказал он и глубоко задумался. «А может ли быть приблудным конь?» «Где ж приблудный, когда вон, в ошейнике?» Завопила двор нечих, метлой в узду. Жеребец повернулся со стремительностью, Невероятной для такой тяжеловесной туши. «Бабч!» Здоровенные зубы даже не клацнули, грохнули, смыкаясь на челенке метлы. Гнедой дернул головой, и метла вылетела из рук дорничих, обдирая ей ладони. Ты что творишь, зверюга? Завопила тетка. Да он же бешеный, то выгляди на людей кидаться начнет. Надо срочно собаковозку вызвать. Ну или какую кановозку? Пусть они его пристрелят. Поверх зажатой в зубах метлы конь посмотрел на дворничиху. Смачно, с глубочайшим презрением сплюнул метлов в снег и придавил ногой. Наблюдающий за ним из-за ларька Андрей мог поклясться. Он еще и покрутил копытом, чтоб вдавить получше. С револьверным треском ручка метлы разлетелась на части. Конь небрежно переступил через обломки и двинулся на людей. Но ты, борзый конь!» Неодобрительно пробормотал сосед, на всякий случай отступая подальше вместе со своим мастифом. Бетюк в его сторону даже ухом не повел. Набычившись, точно собираясь бодаться, он наступал на дворничиху. «Помоги!» Пискнула та, шарахаясь, зацепилась за бордюр газона и плюхнулась на задницу. Конь навис над ней бронзовой громадой. «Спаси!» Отчаянно пытаясь отползти подальше от его копыт, пролепетала дворничиха. Но выражение конской морды было совершенно безжалостным. Нет тебе спасения, женщина с метлой. Конь грозно заржал и вскинулся на дыбы. Копыта взметнулась над головой дворничихи, Подковы щетинились острыми железными шипами. А ну хватит! Немедленно прекрати! Андрей влетел между жаждущим месте жеребцом и беспомощной женщиной с разбегу по висну на шее. Он и сам не понимал, почему прыгнул, и дурничиха это ему не родственница, и сам он не укротитель лошадей. Но, словно кто-то внутри его вдруг дал пинка всему телу, и Андрей рванул вперед. Обеими руками он обхватил коня за шею, Словно вернувшегося из дальних краев Любимого дядюшку. «Сейчас он меня как стряхнёт!» Обречённо успел подумать Андрей. «И как копытом сверху припечатает!» Конь захрапел, Горло судорожно дёрнулось под ладонями. Тяжелая голова запрокинулась назад. Жеребец зашатался, передние ноги подогнулись, И, грохоча железными доспехами, Он рухнул на заснеженный газон, Увлекая Андрея за собой. Мальчишка лежал и чувствовал, Как отчаянно бьется под ним громадная туша. Конь едва слышно заржал, Слабенько, безнадежно. Только тут до Андрея дошло. Он расцепил руки и скатился с конского бока. Жеребец остался лежать в снегу, Вытянув шею и полуприкрыв глаза. Гладкие бока вздувались и опадали. Сквозь звенья кольчужной попоны Проступали хлопья пены. Андрей попятился, Споткнулся в бордюрчик, еду, а не хлопнулся рядом с дворничихой, удержался и застыл на тротуаре неотрывно грядя на лежащего тяжеловоза. З — Здравствуй, Андрюша, — пробормотал сосед. — Мама, — говорила, ты болел, — как ты себя чувствуешь? И сам же себя ответил. — Вижу, получше. Чем Лошадка Лошадка дернула Пудовыми копытами Раз, другой С некоторым трудом Конь перевернулся И поднялся на подрагивающие ноги Постоял, шатаясь Пару раз встряхнул гривой Наконец поднял голову И уставился на Андрея в упор Я думаю, нам всем Лучше пойти домой. Стараясь даже губами не шевелить, пробормотал сосед. На смерть перепуганный мастив сжался к его бедру. Конь прыгнул. Тугой толчок пахнущего железом воздуха едва не сбил Андрея с ног. Перед ним возникла оскаленная морда, и мягкий шелковистый нос ткнулся ему в волосы. Фррр! Негромко выдохнул гнидой, точно принюхиваясь. В этом фр слышались вопросительные интонации. Фр! га-га!» Заходясь радостным ржанием, коин заскакал вокруг Андрея, как пляшущий на весеннем лугу же Ты чего? Ну чего? Растерянно бормотал Андрей, вертясь на месте, Чтоб не упустить из виду нарезающего вокруг него круги коня. А тот балдел, он то вскидывался на дыбы, то принимался бить задом, То пускался скач вокруг Андрея, То снова кидался к мальчишке, прижимаясь к нему мордой. «Ты, может, голодный?» Андрей вытащил из пакета батон, разорвал целлофановую упаковку и сунул ему горбушку. Торжественно, словно выполняя некий ритуал, Битюк горбушку сживал и благодарно уткнулся мордой Андрею в плечо. «Щекотно!» — невольно рассмеялся парень, потирая влажное от тёплого дыхания ухо. «Ещё хочешь?» На, все, бери. Он торопливо высыпал куски хлеба на растерянный по земле пакет. А я домой пошел. Тихонько пробормотал он и начал аккуратно отступать, не сводя глаз с жующего коня. Шаг назад, второй, третий. Андрей повернулся и, сломя голову, кинулся к дому. Бабах! Мимо промелькнула гигантская темная тень. Высекая копытами искры из асфальта, Гнидой развернулся и застыл посреди дорожки, Отрезая парня от подъезда. «Так это вы себе коняку завели?» Андрей обернулся из ближайших кустов. Настороженно выглядывали три головы Соседа, дворничихи и мастифа. «Нет-нет!» Немедленно отперся Андрей. «Никого мы не заводили, я этого коня в первый раз вижу». «Тоже бывает». Вылезая из кустов и вытаскивая за поводок нервно поскуливающего мастифа, согласился сосед. «Коты бродячие, вон, сплошь и рядом, сами себе хозяев выбирают». «Так и кони, наверное». С легким сомнением сказал он. Подумал и добавил. «Но если решите его оставить, передай отцу, что за уборку территории доплачивать придется, а то несправедливо выйдет. Сравните наши масштабы и ваши». Он кивнул на газон. Дворничиха согласно закивала. «Почему тогда мы с вами платим одинаково, если сравнить масштабы моего Кики и вашего Мастифа?» Из-за ларька, цакача каблуками не хуже, чем коняга копытами, вышла блондинка с верхнего этажа. В руках она сжимала кожаный со стразиками поводок. На кончике поводка непрерывно, как развивающийся на ветру платочек, Сновал туда-сюда крохотный чихуахуа в комбинезончике из светлой норки. «Видишь, Кики?» — блондинка повернулась к собачке. «Какой у Андрюшиного коня стильный костюмчик!» «А ты комбинезончик не хотел надевать, кусался даже, кусал мамочку за пальцы». Рр! Зверюга страшная! Блондинка наклонилась, потрепать чехуахуа по ушкам. У коня снова стало крайне неприятное выражение морды. Похоже, больше всего ему хотелось пристукнуть кое-кого к копытам, только он никак не мог решить, кого первым, кики или его блондинку. Спокойно, внушительно произнес Андрей и крепко ухватил жеребца под усты. Тот моментально успокоился и неспешно пошел прочь. Вцепившись в узду, Андрей невольно сделал шаг другой. Прошло какое-то время, прежде чем он осознал, Что они уже миновали соседа и блондинку, Спорящих об объемах мастифа и кики, И неторопливо двигаются к дому. «Эй, эй!» Андрей остановился, натягивая узду. «Ты куда собрался?» Конь тоже остановился и преданно уставился на Андрея. Тот торопливо выпутал руку из повода. Извини, друг, но меня родители ждут. Волнуются, наверное. Отец без хлеба не обедает. Впрочем, хлеба все равно нет, я его тебе скормил. Ну да ладно, тебе нужнее. В общем, пока. Продолжая непрерывно говорить, Андрей повернулся к жеребцу спиной и пошагал в сторону подъезда. Мгновение позади царила тишина. Потом раздался цок от копыт и звяканье кольчужной попоны. Андрей резко повернулся. Конь неспешно вышагивал за ним. «Так!» Парень остановился, предостерегающе подняв ладонь. Конь тоже замер и вдумчиво ладонь обнюхал. «Домой иди! Хозяин у тебя есть?» Кивая на вьюки и железную сбрую, спросил Андрей. «К нему иди, он тебя уже наверняка заждался!» Конь издал нежное ржание и положил тяжелую башку ему на плечо. «Ты на что намекаешь?» Андрей решительно спихнул башку с плеч и попятился. «Слушай, ты же не принял всерьез эти соседские разговоры насчет коня завести. Но ты же взрослая лошадь, должен соображать, что конь в городской квартире — это полная ерунда. Так что давай, иди отсюда!» Андрей попятился, на всякий случай не сводя с гнедова глаз. «Иди, иди!» «Тяжеловоз стоял неподвижно, только ушами стриг». «Ну и ладно, ну и стой, так тоже неплохо». Пятясь, Андрей добрался до двери, прижал ключ-карту к кодовому замку. Послышалось привычное жужжание, и дверь отворилась. Кенгуриным прыжком Андрей метнулся внутрь подъезда и рванул к лестнице. С улицы дохнула холодом, ядраным конским потом и железом, и не успевшая затвориться дверь резко распахнулась. С зубодробительным скрежетом, обдирая кольчужную попону об дверные косяки, конь ворвался внутрь и бойко затокал по ступенькам средом за парнем. «Ты что, совсем сдурел?» Андрей бессильно прислонился к стене. Конь тоже замер, копыта приподнято над ступенькой, Уши подергиваются, Андрей мог поклясться. Бить Битюгу было весело. «А если тебя соседи увидят?» Бешено прошипел парень, «быстро вниз». Подпихивая коня обеими руками в могучую грудь, он заставил его попятиться по ступенькам, зашарил ладонью по стене, вдавливая гладкую сенсорную кнопку. Деликатно загудело, и Андрей сиганул в раскрывшуюся кабинку лифта. «Давай, ну давай, давай же!» Завопил он, судорожно колотя по кнопке своего этажа. Дверь кабинки плавно поплыла в бок, закрываясь. В щель просунулась здоровенная конская башка. Дверь стукнулась о нее и поплыла обратно. Конь дернул ухом. Андрей вдавил оцепеневший палец в кнопку. Дверь снова начала закрываться, Стукнулась об морду коня и открылась. Жеребец терпеливо ждал. Андрей отпустил кнопку и понуро вышел из рифта. Конь деликатно попятился. «Одно счастье! Охранника на месте нет!» заглянул в стеклянную будку возле рифта, с облегчением вздохнул Андрей. «Какой у них в доме! Замечательный охранник!» «А отец еще требовал его уволить за постоянные отлучки!» «Но если сейчас кто из соседей вернется...» Парень схватил коня под узцы и поволок на улицу. Тот послушно пошел. Похоже, ему было все равно, куда идти, Лишь бы вместе с Андреем. «Ты хоть понимаешь, что для моей мамы после змей Еще и конь в кольчуге — это уже перебор!» Отводя жеребца подальше от подъезда, спросил Андрей. «Одной истерикой мы тогда не отделаемся. А ну иди отсюда! Проваливай!» Заорал он и изо всей силы толкнул коня кулаком в бок. Пфух! Гнедово повело юзом, и он крупом въехал в кусты. Затрещали обломанные ветки. Конь резко выдохнул и застыл, тяжело поводя боками. Не придуривайся, да мой удар тебе, как слону дробина, крикнул Андрей. Или нет? Уже совсем тихо спросил он сам себя. А ведь минут двадцать назад он этого несчастного жеребца чуть не задушил. «И откуда ты на мою голову взялся?» С досадой воскликнул Андрей и тут же замер с открытым ртом. Сообразил, он облегченно заулыбался. «Но что я за дурак?» Рядом же остров, остров с аттракционами, где малышню на лошадях катают. Ничего удивительного, если там в честь масленицы что-нибудь в древнерусском стиле забабахали. А коняка удрал, детишек не выдержал, вот и бродит теперь до поздней ночи. «Ага, думал я не догадаюсь?» Хватая настырного коня под усты, заявил Андрей. «Вот сейчас я тебя верну по принадлежности, и пусть с тобой хозяин разбирается». Свободной рукой вытаскивая застрявшую в кармане мобилу, бормотал он. Сокающий следом жеребец согласно всхрапнул. Он был совершенно не против, чтобы разбирался хозяин. «Мам!» — заорал Андрей в трубку. «Мам! Не кричи! Ничего не случилось! Нет! Нет!» Просто хлеб. Хлеба в ларьке нет. Съели. Он через плечо покосился на коня. «Короче, я в супермаркет сейчас сбегаю. Тут недалеко». И, перекрывая рущийся из телефона воплин нажал отбой. «Когда вернусь, она, конечно, меня убьет. Но это все равно лучше, чем явиться с тобой». «Что ты там? Телепаешься, как на прогулке. Погнали!» И Андрей почти бегом поволок коня к мосту. Скрип-скрип, качели на заснеженной детской площадке, Покачивались туда-сюда, словно от неощутимого ветра. Скрип-скрип. Ночная аллея была абсолютно пуста, даже удары конских копыт звучали приглушенно. Настороженно выстроились темные деревья, их ветви шевелились, будто тянулись к Андрею, роняя на голову снежные хлопья, из-за чего в воздухе висела тончайшая белая вуаль. Из ствола дерева выглянуло лицо старика. И глубокие дыры глаз уставились на Андрея. Парень его остановился, Пальцы до боли стиснули повод. Конь легонько подтолкнул его в спину. Андрей качнулся вперед, едва не ткнувшись В торчащий из ствола острый хищный нос. И с шумным облегчением выдохнул. Лицо было просто вырезано в стволе. Андрей в нервный смешок Неожиданно громко прозвучал в тишине. Он беспокойно оглядился по сторонам, Перехватил поводья и пошагал к мосту. «Поздновато. Гуляете, наше с лошадью?» Сказал сзади скрипучий голос. Сердце подпрыгнуло и заколотилось в горле. Андрей стремительно обернулся. Деревянное лицо старика так и осталось неподвижным. Грубо вырезанные глаза под насупленными бровями глядели прямо перед собой. Тишина. «Ну да, змей, лошади, куда дальше? Деревья говорящие?» Злобно пробормотал Андрей. Нерешенным остался только один вопрос. «Я уже сошел с ума, или как раз схожу?» «Ты как думаешь, лошадь?» Конь недовольно всхрапнул, напоминаю, что он жеребец. Аллея уперлась в белоснежный, Украшенный сверкающими сосульками мост. Казалось, он тоненько позванивает, откликаясь на перестук конских копыт. Издалека доносился свист, Долгий, протяжный, Словно кто-то высвистывал Неровную рваную мелодию. Но все же в этой мелодии был ритм, заставляющий невольно подергивать руки и ноги. Позади спящих аттракционов, в самой глухой части острова, вспыхнул огонь. Сперва казалось, что это просто далекий костер, но потом свет изменился, став ярко-зеленым, голубым, малиновым, словно в заброшенных зарослях старого парка гуляла дискотека, только без музыки. Фурррррррр. По перилам пролетело что-то белое, Стремительное, похожее на клубок пара. Очертаниями напоминающее девичий силуэт. У ног тихо прошуршало. Андрей опустил глаза. Мимо ползла змея. Опять? Задохнулся парень. Но змея не обратила на него ни малейшего внимания, Переливаясь чешуйчатой лентой, Поползла в сторону мерцающего вдалеке огня. Андрей попятился. Самым большим его желанием было немедленно со всех ног Драпать из проклятого парка пока не поздно. Конь невозмутимо развернулся и зацокал за ним. Андрей остановился. «Ладно...» Хрипло, сказал он. В конце концов, вольер, где лошадей держат, сразу за мостом. Сдам тебя сторожу. Если нет его, к ограде привяжу. И чтоб я больше тебя не видел. Что он будет делать, если привязанный конь все равно вырвется? Андрей старался не думать. Снова под усты брать коня не стал. Не маленький, чтоб за ручку его водить. Захочет, сам пойдет. А потеряется так еще лучше, но конь цокал за Андреем как привязанный. У берега, где лед подмыло теплым течением городской канализации, громко хлюпнула. Крупная рыба всплыла, по меньшей мере акула. Андрей глянул вниз, Из круглой промоины поднималось что-то большое и темное. В голубоватой подсветке аттракционов было отчётливо видно, как на край выдвинулся деревянный рыбацкий ящик. Средом, скользя руками по льду, с кряхтением полез парень в ушанки и ватники. «Ой!» — останавливаясь совсем по-детски, сказал Андрей. Сам он такого никогда не видел, но по телевидению говорили каждый год про рыбаков, которые под лед проваливаются. Воображение всегда с безжалостной отчетливостью рисовало ему картинку, треск, кусок льда, переворачивающийся, как крышка люка, отчаянные попытки уцепиться, за крошащуюся под пальцами кромку, лютый холод. Отяжелевшая одежда тянет вниз, и безжалостная темная вода врывается в легкие. «Здесь стой! Никуда!» Зачем-то скомандовал он коню и рванул с моста на берег, заросший дикими кустами так густо, что летом сквозь них и не продерешься. Конь жалобно заржал всред, но не сдвинулся с места. Андрей ломился сквозь пружинящие голые ветки. Хлопья снега сыпались со всех сторон, словно кусты, обстреливали парня снежками, снег набился за шиворот. Андрей рвался вперед, лихорадочно вспоминая. «Вроде бы надо лечь на лед и протянуть палку». «Где тут палка? Веток полно, а палок...» Едва не волтыхнувшись, в дышащую подо льдом черную воду, он выскочил на берег. Низко опустил голову и, прижимая к груди свой ящик, точно тот был ему родным детятей. Парень в ушанке и ватнике тяжело брёл по льду к берегу. С него сплошным потоком текла вода, словно он весь состоял из этой воды». Андрей схватился за молнию куртки. «Надо человека переодеть быстрее и скорую, скорую!» Звучно шлепая ботинками, разбухшими, будто пробыли в воде, год парень полез на берег. «Провалился, да? Подлет провалился?» Задыхаясь, спросил его Андрей. «Угу». Глухо и невнятно пробубнил в ответ парень, провалился и поднял голову. В неверном свете луны его раздутое, как футбольный мяч, лицо было абсолютно синим. Вместо носа красовалась дыра, сквозь которую виднелась черепная кость. Щеки были источенными, как проеденное червем яблоко. На Андрея он глядел, мутным, как вода в луже, глазом. Вторая глазница была пуста, и в ней судорожно билась, трепеща плавниками, случайно попавшая рыбка. а а, -а, -а! Дико заорал Андрей, развернулся и помчался вверх по склону сквозь кусты, прочь, прочь. Обезумевшие ветки с оттяжкой стегали его по лицу и рукам, он споткнулся, упал, рванулся, обдирая куртку о колючки, вырвался, побежал дальше, волоча за собой сухие пучки старой травы, кубарем выкатился на поляну, вскочил мост, ведущая к аттракционам асфальтовая аллея, где ждал его конь, остались в другой стороне. Андрей стоял среди деревьев невдалеке опять мерцала вода я не понял ты чего орешь потопельника никогда не видел раздался невнятный голос одна из деревьев шевельнулась и от его ствола отделилась источающая воду фигура в ушанке и ватники ты кто такой чего тут? Велесову ночь делаешь. Выковыривая из глазницы рыбку, строго спросил утопленник. А. На этот раз совсем тихо, бессильно простонал Андрей. Ноги ослабели, в голове билось одно. Я все-таки сошел с ума. Шел, значит, шел через парк, через мост и сошел чо шой -э он. Послышалось от земли и что-то заворочалось в пещерке между корнями разлапистого дуба. Доносящийся издалека свист стал громче. Мелодия его изменилась. Теперь в ней слышался отчетливый призыв. Из-под корней высунулась Острая голова с желтыми пятнами И тугим чешуйчатым клубком выкатился Здоровенный, уж сонный Настолько, что казалось, в пещерке под камнями Осталась развороченная постель И байковая пижама в уютную полосочку Мало того, что в самый холод будет Помогай им, видите ли, Велес Саваночь у них. так еще и чушьших полно, Пялятся, а потом в газетах пишут, говорящие змеи, прихватил бы ты его с собой, утопшик. Извиваясь, уж протек между деревьями и скрылся в направлении разноцветных огней. А ты, б меньше болтал скользкий, так и в газетах про говорящих змей не писали бы. Пробормотал потопельник, пощелкивая объеденной рыбами челюстью. Поглядел на Андрея единственным глазом, почесал в затылке. Мокрые ошметки его ушанки посыпались на землю, и, наконец, развел раздутыми руками. «Прости, парень, ничего личного. Просто ты появился в неудачное время в неудачном месте». Но ну, совсем как я!» — выкрикнул он, распахивая пасть. Синий распухший язык болтался в обравлении кривых и острых, как рыболовные крючья, зубов, и с ревом кинулся на Андрея. «Раздухшаяся, так что полностью исчезли черты, физиономия потопельника нависла над Андреем. Руки, похожие на резиновые перчатки, потянулись к горлу». Мальчишка вдруг отчетливо понял, «Нет, не то, что вылезшая из воды нежить, его сейчас прикончит, а что вот эти распухшие, как переваренные сардельки, осклизлые пальцы до него дотронутся». В голове словно костер полыхнул, И парень с разворота влипил потопельнику каблуком в челюсть. Раздутая физиономия пошла трещинами, Как лопнувшая гипсовая маска. Из них фонтанчиками брызнула черная вода. На обратном развороте Андрей въехал В болтающейся на лоскуте кожи ухо. Потопельника унесло в кусты. Андрей сорвался с места. «Убью!» «Утоплю!» Взвыло позади, Андрей оглянулся, Потопильник ворочился в кустах, С каждым мгновением разбухая, Как попавшая в воду губка. Хлюпая и булькая, шару в ушанке С раскисшими ботинками внизу И раздутыми руками перчатками по бокам, Выкатился из кустов И, стремительно переваливаясь, Заплюхал посреду Андрея. Там, где у потопельника было лицо, теперь скалились зубы крючья, и мрачным гнилошечным огнем пылали дырки глаз. О, топлю! Повторил шару в ушанке и покатил на Андрея. Парень стримглав кинулся бежать, он несся вперед, слыша за собой неумолимое бульканье, натыкался на деревья, падал, вскакивал и, подвывая от ужаса, несся дальше». Разноцветные огни появились неожиданно, словно не Андрей набежал на них, а сами они выскочили на него из-за угла. Ритмичный свист стал оглушительным. Проломив очередные кусты, Андрей выскочил на заброшенную поляну рядом с пустым промерзлым пляжем. У него было всего пару секунд, чтобы охватить взглядом всю картину, но она впечаталась ему в мозг во всех подробностях. Выложенные аккуратным кругом на поляне пылали пять костров, и пламя их менялось, то вспыхивая ярко изумрудными лепестками среди оранжево-желтого полыхания, то вдруг синее, как прихваченное морозом, то наливаясь малиновым. А внутри кольца костров в хороводе плясали ужи. толстые старые ужи и совсем молоденькие, тоненькие ужики подчинялись ритму мелодии. Фить-фить, фить-фить, фить-фить. Фит -фит, фит -фит. К посвисту примешался дробный стук, будто кастаньет. Трам-трам-трам. Все уже одновременно завелись штопорами, забились на земле, свиваясь и перетекая, пошли сплошной чешуйчатой волной. Вдруг резко вытянулись, многолучевой звездой застыв в кольце костров, цветное пламя играло на их блестящих телах и вновь закружились. Андрею показалось, что поляна плывёт, земля качается под ногами, А пламя костров вытягивается, образуя трепещущий, сверкающий огненный купол. На промерзший зимний остров дохнуло удушливой тропической жарой И резко, почти нестерпимо запахло цветами. Цветы и впрямь появились... Купол вспыхнул, как жидкокристаллический экран, и точно как на экране проступили громадные, размером с диванную подушку, пестрые венчики. Огненный экран задрожал, и среди небывалых цветов появилась высокая фигура. «Андрей понял, что если еще не рехнулся, то вот сейчас точно рехнется!» Из переплетенных языков пламени на него смотрел Тот самый наглый чернявый байкер, Что креялся к Ирке перед Новым Годом. Физиономия с худыми слегка запавшими щеками, Надменная, будто он властелин мира, Туго в хвост волосы, Кажущиеся по воронье черными, Рядом с нечеловечески бледным лицом. Только теперь на Иркином приятеле красовалась не кожаная куртка, А самые натуральные доспехи, отливающие серебром броня, Будто скрепанная из бесчисленных крохотных чешуек. Тяжелые наплечники топырились, как крылья. Угольно-черные брови изумленно поползли вверх, Словно из своего кипящего пламени он заметил замершего на краю поляны Андрея. Свистящая мелодия взвелась безумным крещендо. Уже заплясали, так будто хотели вывинтиться из собственных шкур. Иркенбайкер подался вперед, и Андрею показалось, что сейчас он просто выйдет из огненного экрана. За спиной взревело, Сминая кусты булькающий шар потопельника, Накатывал на Андрея из темноты, И с жуткой, как водоворот темной пасти, Скалились клыки крючья, В лицо парню ударил вихрь, Пахнущий стоялой водой, гнильем и тиной. С хриплым воплем Андрей вылетел на поляну, И, перепрыгивая через ужей, Ринулся бежать между кострами». Соткавшийся из пламени экран задрожал, задергался, как в старом деревенском кинотеатре, когда рвется пленка. Иркенбайкер стремительно подался вперед, в его руке взметнулась плеть, сверкающая, будто стальная. И вылетела из экрана навстречу Андрею. С хриплым воплем парень упал наземь. С тугим шелестом разрезающий воздух стали, Плеть прошла над ним, и кончиком полоснула потопельника. Раздался звучный хлопок. Фонтан черной воды ударил вверх. Потопельник опал наземь мокрой тряпкой. Только единственный глаз обиженно моргал посреди растекающейся лужи. С недовольным шипением лужа впитывалась в прогретую кострами землю. Обрызгав Андрею спину, стальная плеть распалась каплями прозрачной, пахнущей солью и йодом воды. А огненный экран еще раз полыхнул надменной усмешкой иркиного байкера, И погас, как экран телевизора, когда отключают свет. Свистящая мелодия смолкла, замерли ужи, И стали неуверенно расползаться в разные стороны, Совсем как люди, очнувшиеся после гипноза. Теряя краски, опали костры, Андрей неуверенно приподнялся, Его сгребли за шиворот и вздернули над землей. «Что? Кто?» Ворот куртки больно вдавился в шею, Андрей отчаянно задрыгал ногами, Его крутануло, и он, наконец, Смог рассмотреть нового противника. Высокий, худой и чернявый молодой мужик, Чем-то похожий на Иркиного байкера, Без всяких усилий держал его на весу И пялился в лицо пронзительными, Пылающими лютой яростью глазами. Послышался треск мерзлой травы под ногами, и рядом возник второй мужик, похожий на первого, как брат-близнец. В руках этот второй сжимал меч, блики костров плясали на лезвие, окрашивая его красным точно кровью. На физиономиях обоих читалось острое желание убить его, Андрея. Болтающийся в чужой хватке Андрей размахнулся и изо всей силы врезал своему противнику носком ботинка пониже живота. Изо рта у него вырвался пронзительный вопль. Нога будто в бетонную стенку ударила, но и противник издал странное шипение и согнулся пополам. Рука разжалась. Андрей рухнул на зем, перекатом ушел от свистнувшего над головой меча и уже по протоптанной дорожке сиганул обратно в кусты. И снова он бежал, лавируя между деревьями. Преследователи неслись средом. Над ухом послышался свист. Хищно дрожа оперением в дерево, вонзилась стрела. Сложилась пополам, и пёстра змейка сползла вниз по стволу. Андрей надал сильнее. Он знал, что никто... Ни один человек не может бежать с такой скоростью, но он летел, и убегающие назад деревья сливались в сплошную бело-коричневую полосу, а сзади слышался настигающий топот. Похоже, и такая скорость была нипочем его преследователям. Ноги ударили в асфальт, по глазам стегнуло светом. Андрей наконец-то снова выскочил к мосту. Терпеливо и покорно поджидающий его конь сорвался в голов сразу с места. Андрей обдал острым запахом конского пота и железа. В каком-то наитии он вскинул руку, и пальцы безошибочно вцепились в луку седла. Андрей взлетел коню на спину, будто делал это тысячу раз. Оглушающий, режущий, как нож, ледяной ветер ударил в лицо. Выбивая копытами яростную дробь, конь понесся по мосту и вдруг встал на дыбы, молотя по воздуху копытами. В конце моста, вскинув меч, застыл, ушибленный Андреем чернявый. Конь развернулся на задних ногах, прянул назад, на другой стороне моста, натягивая лук, поджидал второй. В неверных отблесках подсветки стрела блеснула стальным наконечником и отправилась в полет. Конь взвился над парапетом моста. «Нет!» — пронзительно заорал Андрей, подлетая над седлом. Мир перевернулся, и застывшее полотно бледно мерцающего льда ринулось навстречу. а, -а, -а, -а! Подковы с грохотом ударили в лед. Раздался отчетливый трес. Черная ломаная линия прорезала лед. Выбитый ударом копыт кусок качнулся туда-сюда и перевернулся, как крышка люка. Но за долю секунды до этого конь прыгнул снова. Он мчался по застывшей реке, лед трещал и лопался позади него, и сталкивались расколотые льдины, и черная вода выплескивалась из трещин, как кровь из ран. А! -а, -а, -а, -а! Напоследок сильно оттолкнувшись, конь распластался в длинном прыжке, заорал болтающийся в седре Андрей. Подковы ударили в асфальт набережной. Конь ринулся под прикрытие заснеженных деревьев. Толстенная ветка чуть не выше была Андрея из седла. «Выруливай отсюда! На дорогу давай! Сейчас машин нет!» Заорал Андрей, пытаясь неумело дергать поводья. Но конь прямо скакал под деревьями, будто прячась от чего-то. Только у самого Андреева дома он вынырнул из-под прикрытия ветвей. И стрелой помчался на запертую стальную дверь, будто хотел сам об нее размазаться и всадника расколотить. А, -а, -а, -а, -а, а В который раз уже заорал Андрей и рванул поводья на себя, и только тогда обезумевший конь сбавил скорость. Перевесившись из седла, Андрей мазнул по замку ключ картой, дернул ручку и, как был верхом, въехал в холл своего дома. «Это что такое?» Хватаясь за газовый пистолет в кобуре, вылетел из своей коморки вернувшийся охранник. Они обернулись на голос одновременно. Всадник и конь погрядели. Быстро-быстро пятясь, охранник нырнул обратно в коморку и даже присел, прячась за столиком с телефонами. Андрей соскользнул с седла и привалился к кольчужному конскому боку, чувствуя, как неистово прыгает в груди сердце. Обвел холл помутившимся взглядом и долго-тупо смотрел, На конверт с кучей иностранных штемпелей, торчащий из их почтового ящика. Лифт поднимался на этаж слишком долго, качался и лязгал. Так бывало пару раз, когда после домашних праздниц в него набивалось слишком много народу. Но сейчас Андрей был один. Наконец кабина встала, дверь поползла в сторону. Лифт вот вздохнул с облегчением, избавляясь от непомерной тяжести. Андрей сунул ключ в замок. «Где ты был?» — зареванную маму вынесла в коридор. «Мы с отцом чуть с ума!» Она осеклась, безумными глазами глядя на ввалившегося в квартиру сына. Куртка измазана в густой мокрой грязи, и так изодрана, будто на Андрея напала стая бешеных котов. Из ботинок текло, поперек лица, набухая кровью, тянулись тонкие длинные царапины. Андрей тускло посмотрел на мать и сунул ей в руки запечатанный конверт. «Что? Что это такое?» Она невольно поглядела на адрес и лихорадочно рванула конверт. «Андрюшенька, но это же... Ты прошел! Тебя приняли! Ты едешь в Америку!» Счастливо закричала она, кинулась к сыну обнять и замерла с растопыренными руками. «Но где ты был? Ты что, праздновал?» Это прозвучало вовсе безумно, хотя бы потому, что вид у сына был какой угодно, только не праздничный. Спотыкаясь и держась за стену, Андрей протиснулся мимо родителей и скрылся в своей комнате. Дверь захлопнулась перед носом, кинувшейся за ним матери. Мальчишка сел на кровати, неподвижным взглядом уставившись в стену. Мать стучала в дверь, звала, потом заговорил отец, но Андрей их почти не слышал. Кажется, только что с ним случилось что-то хорошее. Ах да, он едет в Америку. Интересно, туда пускают сумасшедших, за которыми то змеи гоняются, то средневековые лошади в кольчугах, стрелы свищут, мечи блещут еще его хотел утопить утопленник, а бывший парень Ирки хортицы вылез из костра и его спас Ирка хортица словно в наваждении повторил андрей Ирка хортица Ирка он вскочил и заметался по комнате. Сам же говорил ей, что все странности начались, когда они стали встречаться. Говорил, а толком не верил, а надо было. Кто она такая, Ирка Хортица, если по дороге к ее дому его караулят агрессивные китаянки-змеи, если ее бывший парень из огненного экрана выглядывает, а вокруг уже танцуют и мужики с мечами бегают. «Ведьма!» Ошеломленно прошептал Андрей И снова с ненавистью повторил «Ведьма!» Он перевел глаза на часы Шесть утра Он не знал точно, сколько времени бегал по острову А сколько просидел, вот так пялясь в стену Но знал, что должен сейчас, ее минуту, увидеть Ирку Андрей снова заметался по комнате Наконец вытащил из шкафа целлофановый пакет и выскочил в коридор. Отец выбежал из кухни, словно все это время терпеливо поджидал в засаде. Из-за его плеча выглядывала заплаканная мама. Андрей поглядел на них с усталым раздражением. «Они хотят объяснений, наверняка даже имеют на них право. Они его родители и сто процентов готовы ему помочь». Он расскажет безумную историю про змей, превращающихся в китаянок, про остров. И родители тут же ему помогут, утешат, успокоят. Пока мама успокаивать будет, отец как раз успеет за психиатром смотаться. «Мне надо кое-куда съездить», — промямлил Андрей. «Куда? Кое-куда?» Тебе надо протереть спиртом лицо, ты весь исцарапан! Крикнула мама и вдруг замолкла. Андрей повернулся к зеркалу. Царапины на лице прихватились аккуратной коричневой корочкой, Будто им было не меньше недели. Что с тобой, Андрей? Ты какой-то другой, будто не наш сын. Тихо и испуганно пролепетала мама. Андрей очень хотел сказать, что он уезжает, как раз чтобы стать таким, как раньше. Но понимал, загадочными фразами от матери не отделаешься. Он шагнул к двери. «Не пущу!» Раскинув руки крестом, мать метнулась между ним и дверью. «Что стал столбом? Держи его!» Крикнула она отцу. «Объяснить!» «Невозможно остаться тоже. Если он заставит Ирку освободить его от той дряни, что она притащила в его жизнь, он извинится тысячу раз и помирится с родителями». Андрей ухватил маму за талию и поднял, с легкостью с какой поднимал чашку чая, крутанулся на месте и сунул мать отцу в руки». Тот невольно попытался ее подхватить и не удержал. Оба завалились на пол. Андрей кинулся на помощь, замер и снова бросился к двери. «Стой! Остановись сейчас же!» — крикнул отец, барахтаясь под придавившей его мамой. Не оглядываясь, Андрей дернул дверь. Замок жалобно корякнул, и створка распахнулась. «Извините!» Только и смог крикнуть Андрей, глядя на перекрученную, как пластинка жвачки, металлическую полоску замка. И со всех ног ринулся вниз по лестнице. Ему надо скорее, скорее к Ирке. Хотя бы потому, что он поднял на вытянутых руках свою полную маму и выломал замок. И он знал заранее, что сможет это сделать. Андрей почти скатился по в подземный гараж лестницы. На приписанном к их квартире месте между отцовским Порше и Андреевой скромненькой ладой беспокойно приплясывал могучий гнедой конь. Завидев Андрей, он тихонько заржал и шагнул навстречу. «Нет, стой на месте! Место, я сказал!» — гаркнул Андрей. Конь явно обиделся, но покорно попятился обратно. Бачком, бочком Андрей протиснулся мимо него и торопливо нырнул за руль. Лада вырулила из гаража. Андрей вел машину. На коренях у него лежал пакет с сыркиной курткой. Словно он боялся отпустить его хоть на минуту. Пусть забирает свои вещи и убирается из его жизни. Ведьма проклятая и всех змей и утопленников прихватывает с собой. Он покосился в заднее стекло. И лошадей тоже.